Виктор Карта была найдена довольно быстро, и Халсика указал на здание городской ратуши. Здание располагалось практически в центре города, и чтобы добраться до него, придется поплутать. Да и ближайшие улицы были перекрыты людьми, что вышли из своих домов совершенно неизвестно для чего. Местные жители, не подвергшиеся зомбированию, ввели прямые трансляции, называя все происходящее безумием, а вот мы так не считали. «Альтелиель тоже ощутил меня, стоило только ступить на этот материк. Он определенно готовится к моему визиту, а людей нагнал, чтобы перекрыть доступ. Альтелиель всегда был одним из самых осторожных пожирателей и сделал это, чтобы обезопасить себя. Они же не знают, что произошло со мной, когда пропала связь, Боюсь, что застать его врасплох не получится. Значит, будем сражаться с пожирателем в лоб в лоб». Не зря же я всю дорогу подготавливаю для этого почву. Уже сейчас на всю местность, что мы проехали, вернулась власть Иста. Мы постепенно будем наращивать свое присутствие, пока континент снова не вернется полностью на наше энергетическое обеспечение». оказался не только осторожным, но еще и параноиком. Чувствуя приближение Халсики, он выслал к нему навстречу все войска, что были в Анкоридже. Они даже попытались атаковать наши машины. Правда, против моего отряда группировка в несколько тысяч человек продержалась всего пару минут. Без жертв не обошлось, но мы старались действовать как можно более мягко. Эти люди были жителями земли. Они не виноваты, что пожиратели смогли промыть им мозги и превратить в свои послушные марионетки. «Григорий Константинович, на какое расстояние вы сможете перенести двоих?» спросил я, когда угроза со стороны местных вояк была устранена. Вяземский практически не трогал живую силу противника, взяв на себя заботу о технике. «Если после этого мне еще нужно будет сражаться, то не больше десяти километров. Если сражаться не нужно, смогу прыгнуть на тридцать четыре километра. Существуют какие-нибудь преграды для вашей техники?» По-акту Йонг своей силой мог блокировать мой дар. По крайней мере, возможность свободного перемещения». А кроме него я больше не знаю ни одного одаренного, что способен на подобное. Сила Пакту Юнга напрямую зависела от мирового источника, поэтому такой проблемы не должно возникнуть. Чтобы защититься от атаки, необходимо знать, что это будет, а пожиратели точно ничего не знали о наших способностях. В таком случае, как только окажемся в 20 километрах от нужного здания, перенесите нас с Халсикой. Если будет возможно, то прямо в ратушу, если нет, то рядом с ней. Главное, чтобы там было как можно меньше зомбированных, а потом сразу уходите. Кто его знает, этого Альталиеля, что он сможет выкинуть? Да и сражаться мне так будет гораздо легче, ни за кого не нужно будет переживать». Ниса все это время сидела молча, но я видел, что она хочет оспорить это решение. Она считает, что должна быть рядом со мной, когда я вступлю в бой с пожирателем, а я так совершенно не считал. На одного Альталиеля вполне хватит и нас с Халсикой я буду для Пожирателя огромным сюрпризом. Хоть Альтелиель и знал о приближении Халсики, но наше столь стремительное появление все равно станет для него огромным сюрпризом. Пока мы с Халсикой будем разбираться с Пожирателем, остальные члены команды доберутся до города и отвлекут на себя местных. Не хватало еще, чтобы они мешались нам с Халсикой. Зомбированным совершенно неведом страх, и я сомневаюсь, что Альтелиель не попробует тупо закидать нас трупами а сам в это время попытается сбежать или выкинуть что-нибудь. Все роли были распределены, и мы снова двинулись вперед. Когда до предполагаемого места оставалось примерно 20 километров, Григорий Константинович забрал нас с холсикой в тень. А вскоре мы уже стояли посреди большого зала, где нас ждал мужик с длинными белыми волосами и фигурой, которой позавидует любая супермодель. Тонкие черты лица худощавое телосложение, слегка заостренные уши, все это делало Альтелиеля похожим на какого-то сказочного персонажа. Прекрасный принц, явившийся спасти принцессу. Вот только на самом деле этот принц прибыл, чтобы поглотить силу нашего мира и убить всех его обитателей. И Лук, моментально появившийся у него в руках, говорил именно об истинных намерениях этого принца. Пожиратель сразу же атаковал нас, даже не попробовав поговорить. Стрелы содержали в себе энергию чужого источника, поэтому я не стал рисковать, а тупо увернулся, как я думал. Кто же знал, что у этого слащавого пожирателя стрелы с самонаведением? Ист, начиная подготавливать блокировку, посмотрим, как он будет стрелять, когда лишится энергии. Ист мне ничего не ответил, но я ощутил, как его сила начала окутывать помещение, постепенно подбираясь к кальтельелю. Я же в этот момент лежал с развороченными внутренностями. Увернуться от выпущенных в меня стрел не вышло. Энергия чужого источника пыталась заблокировать мои способности по восстановлению, но она оказалась бессильна перед идеальным божественным телом. Пара секунд, я уже в полном порядке, а с моих рук срываются один энергетический снаряд за другим. Я тоже умею выпускать смертоносные дальнобойные штуки. В это время Халсика медленно подбирался к пожирателю, отбивая все выпущенные в него стрелы. В руках у него были две слегка светящиеся золотые сабли. Они с легкостью разрубали напитанные силой стрелы, а когда я выпустил первые энергетические сферы, Альтельель переключился на них. Это позволило Халсике преодолеть больше половины расстояния, разделяющего их. Но заминка Альтельеле была очень короткой. Теперь он одновременно отстреливался от моих зарядов и атаковал Халсику. Стрелы срывались с его лука с невероятной скоростью, не хуже любого огнестрельного оружия. Ист уже практически захлопнул ловушку. Оставалось совсем немного, когда блондин резко остановился. Он не стал уничтожать мои последние сферы, а просто увернулся от них. От этого стена за его спиной перестала существовать. Все помещение мгновенно заволокло строительной пылью. Этот гад ускользнул в самый последний момент. Еще бы пару секунд, и ист отрубил его от источника. Из-за пыли пришлось переходить на энергетическое зрение. По-другому увидеть пожирателя было невозможно. Его тело окутывало оранжевое свечение, в то время как сила моего иста имела чистый белый свет, а энергия Халсики и его умирающего источника была темной, почти черной, словно гангрена на последней стадии. Похоже, что его мир уже находится на последнем издыхании, и помочь ему уже нельзя. Но меня сейчас интересовало совсем другое. Альталиель оказался на улице, но он не собирался убегать. Он начал подготавливать что-то обширное. Что-то, что охватывало собой несколько ближайших улиц, и были эти улицы заполнены жителями города. Обычными, неодаренными людьми, которые не смогли сопротивляться зомбированию. Оранжевые волны силы накатывали на них, и каждая такая волна зажигала крошечное пламя внутри этих людей. Я видел, как начали появляться сотни крошечных источников энергии, постепенно начинающих разрастаться. Необходимо было помешать пожирателю, не знаю, что он собирался сделать, но явно ничего хорошего для этих людей. «Ист, возьми силу у Рагнара. Не позволь пожирателю ничего сделать с этими людьми». Сразу после этих слов из меня вырвалась энергетическая волна, которая свела на нет все потуги пожирателя. Она уничтожила все источники, сотворенные им, и создала вокруг Альталиеля защитную сферу, через которую больше не могла пробиться ни одна оранжевая волна. Молодцы. А теперь снова начинаю готовиться к его блокировке. Сразу после этого я оказался на улице, усиливаясь до предела. То же самое сделал и Халсика. Альталиель продолжал выпускать в нас стрелы, но, проходя через барьер, установленный истом, они теряли свою силу, и до нас долетали лишь крохи рассеявшейся энергии. Люди, освободившиеся от силы пожирателя, поспешили убраться как можно дальше, давая нам место для драки. Альтелиель отпустил лук, и тот растворился в воздухе, а в руках пожирателя возникли тонкие, слегка искривленные клинки, сделанные из какого-то серебристого металла. Каждый клинок был настоящим произведением искусства, и судя по тому, как пожиратель их держал, он отлично умел с ними обращаться. Халсика не преувеличивал, когда назвал Альтелиеля мастером оружия. Светловолосый сделал пару изящных движений, и его клинки создали вихрь, который ударил по нам с холсикой, а следом за вихрем ударила молния. Она была создана столкновением клинков пожирателя. На этом его успехи и закончились. Ист захлопнул ловушку, отрезав Альтелиэля от его источника. Но пожиратель даже не думал сдаваться. Его лицо расплылось в безумной улыбке, И он бросился вперед, атакуя Халсику. Серебро столкнулось с золотом, выбив яркие искры. Короткая стычка, и Халсика был вынужден отступить, потеряв левую руку. Но это легко поправить. Я уже начал ее восстановление, когда атаковал Альталиэля. Моим оружием были энергетические клинки, а тело мгновенно залечивало все повреждения. Пожиратель превосходил меня по всем параметрам, он был непревзойденным воином, с которым не справился бы даже учитель Кентен, но сейчас он был лишён силы, и это стало решающим в нашем противостоянии. Мне не нужно было придумывать какие-нибудь суперхитрости. Просто открылся, и когда противник нанёс удар, перерубая меня практически пополам, я удлинил свои лезвия. Энергетическим клинком было плевать на любую защиту. Они вошли в тело Альталиеля, давая мне прямой доступ к нему. А дальше в ход пошла сила целителя. Первый пожиратель был обезврежен, и это оказалось гораздо легче, чем можно было предположить. Но дальше все будет наоборот, намного сложнее. Наверняка альталиэль успел сообщить о предательстве Халсики. Теперь пожиратели оборвут эту связь. «Избавляемся от влияния пожирателей и двигаемся дальше. Следующая наша цель уже будет отлично подготовлена», сказал я прибывшим через полчаса членом нашего небольшого отряда.